Часть вторая Император Крем-брюле Больших сигар любитель пусть придет И мускулистыми ручищами собьет ленивый крем Из сладкой белой пены. Пускай девчонки на себя натянут все лучшие наряды, А ребята пусть обернут цветы в газетную бумагу. Пусть кончится все для нее на земле. Единственный император — это император Крембрюле. Достаньте из большого гардероба ее рубашку, ту, где не хватает трех пуговок, расшитую цветами. Укройте ей руки и лицо. А если на ноги материи не хватит, теперь же ей холодно не будет. Зажгите лампу, Страшно в этой мгле. Единственный император, это император Крембрюле Уолли Стивенс. В колонии ты есть просвет. Ты видишь в нем царицу мертвых Георгиос Сиферис.